Глава вторая. Сила самонадежды. Таня об изменениях в соседской квартире узнала вечером, когда проснулась и пришла на шум. В кухне веселящийся крамиш рассказывал о последних новостях в рану, который вернулся из института. Теперь она бегает по квартире с парой мужских тапочек в руках и швыряет их в тараканов. Правда, еще и сковороду пару раз метнула. Тараканы, по-моему, от души развлекаются». «Конечно, развлекаются. Они же умные!» Очень спокойно подтвердила Шушана, помахав лапкой Тане. «Танечка, ты выспалась?» — ласково уточнила Норушка. «Да, спасибо. Я отлично отдохнула. Только понять не могу. За что ты так ее? Ну, тараканами одарила. Вран, как дела?» «Прекрасно. Вран как раз не считал, что Шушана была как-то жестоко с соседкой». «Я сама переживала, что она одна, одинёшенька, даже тараканов нет!» Крамиш всё подробно рассказал. «Ну, пожалуйста, вот тебе тараканы!» Шушана аккуратно взяла лапкой сушку, покрутила её, выбирая, куда бы укусить, а потом пояснила. «Недолюбливаю я её!» «Почему?» — удивилась Таня. «Да видишь ли, эта квартира досталась Ларисе от бабушки. Родители Лары живут в Подмосковье». а она с мужем и сыном приехала сюда. «Погоди, с каким сыном?» — удивился Крамиш. «Никакого ребенка в квартире нет». «Ну, он уже не совсем ребенок. Ему... Погоди-ка, сколько?» Шушана положила сушку и посчитала, загибая пальчики с аккуратнейшими розовыми ноготками. «Ему уже лет двенадцать или тринадцать». «И где он сейчас?» Таня все сильнее подозревала, что норуш очень непросто так не любит соседку. Лариса с мужем развелась, он куда-то уехал, а сама Лариса решила, что срочно надо найти новое женское счастье. Сыну было на тот момент лет восемь, в школу ходил. А тут получилось, что он как-то сильно мешает поискам. Шушана мрачно осмотрела сушку и одним укусом перекусила пополам ее глянцевый бачок. «Вот сын и поехал жить к бабушке и дедушке. Вроде как там очень хорошая экология, а в Москве просто ужасная. Правда, почему-то раньше она не мешала, но это уже детали. Нет, я бы поняла, если бы риска это, хоть ездила к своему мышонку, как обещала. Он так скучал, плакал даже». «Не ездит», — хмуро уточнил Вран. «Поначалу каждые выходные там была, потом только в субботу, потом через раз, а теперь его вовсе раз в пару месяцев наведывается», — доложилась Шушана и продолжила. «И то только потому, что этот ее... Ну, как там его звали, который сегодня от нее уехал, ее туда на машине возил. У него где-то неподалеку был объект». Вот он Ларису к родителям и сыну и подкидывал. Причем сам напоминал, кстати, даже иногда жалел мышонка. И я слышала, он говорил, что если бы его самого мать так бросала, то он бы страшно переживал». «Вот тебе и раз!» Крамиш неожиданно рассердился, словно этот неизвестный ему чужой птенец его заинтересовал. «А как кричала да рыдала, что она одна одинокая!» «Ну, правильно. У нее почему-то себя любить и ценить получается, только если она замужем. А если без мужем, то она вроде как совсем-совсем одна. Я этого никогда не понимала и не пойму. Вот и сержусь на нее. Она же такая богатая. У нее и родители есть, и мышонок славный, и она сама». она рыдает, что никого нету, даже тараканов. Ну вот, пусть теперь с тараканами и бегает!» Сердито фыркнула Шушана. «Тараканье бега! Только сегодня и только у нас!» Крамиш прислушался. «О, вран! Полетели, полюбуешься! Судя по звукам, новый раунд!» «Да что я, дур не видел, что ли?» Сердито замотал головой вран. «Ну, как хочешь, а я слетаю!» Крамиш не стал подходить к окну. Слишком частый вылет черного ворона из окна второго этажа московского дома мог привлечь излишнее внимание. Вместо этого он отправился в самый конец коридора, где Норуш устроила для воронов особую половицу, вход в чердачное пространство. Наступил на нее вороньей лапой и раз — уже на чердаке. А там тоже имеется очень удобная деревянная балка — приспособленная специально для такого же короткого врана перехода вниз. Крамиш удобно устроился напротив окон соседки и начал наблюдать за погоней. Если Лариса и смотрела на окна, различить в темноте прижавшегося к стволу дерева ворона она не могла. Впрочем, ей и не до того было. «Да что ж такое, а? Один гад ушел с котом, много гадиков прибыли. Это что, обмен такой? Я не согласна». «Нет бы к родителям и мышонку в выходной съездила, тогда убрала бы я у нее тараканов», — вздохнула Норуш, заглянув на секунду в квартиру, полную топота, визга и летающей обуви. «Но нет, она предпочла их общество. Видать, каждый развлекается как может». Она прекрасно помнила, сколько надежд ее норушная семья возлагала на эту самую Ларису. Если бы она оказалась... Хоть немного, хотя бы чуточку понимающей и любящей, то ее рот никуда бы не ушел. А так? А так из-за нее все стало еще хуже. Как плакал мышонок, когда уезжал. У нас между стеней аж стены тряслись и сжимались. А эта только и думала, как бы замуж выйти заново. Да и выходила бы. Кто же мешал? Уж не сын точно. Глупая, глупая. «Мужчина, который не принимает тебя с детенышем, просто ни капельки тебя не любит. Ты или удобна, или приятна. Но как... как что-то обслуживающее? Станешь плохо обслуживать, или кто-то найдется получше, бросят тебя и забудут. Как ты своего Сашку?» Когда-то Шушана очень жалела, что не может прийти и по-человечески рассказать все это Ларисе. А потом услышала, Как ей все то же самое говорила мать, приехавшая, чтобы поговорить с дочкой по душам. «Не лезь, я сама все знаю. Не мешай мне жить», — злилась Лара. «Я хочу нормального женского счастья. Я что, права не имею, а? Ну, тебе повезло. С тобой отец не развёлся. А я? Я что? Должна себя в жертву Сашки принести. Что ты мне все рассказываешь, что он меня ждет? Ну, подождет. Я его не бросила». «Приезжаю, содержу. Что еще надо? А мне что, крест на себе поставить? Я нашла себе мужчину, и он на мне женится». «Лара, погоди, но ведь ты же сама рассказывала, что он принципиально не хочет жениться. Помнишь?» «Ой, мам, да это все ерунда. Куда он денется с подводной лодки? Главное, чтобы привык. Потом влюбится и уж точно женится». Лариса была абсолютно уверена в себе. Она сама нашла себе будущего мужа, сама его приручит, прикормит и будет замужней женщиной. Ничего, что он ни слова не говорил о том, что любит, не обещал продолжения, не пытался как-то участвовать в ее жизни. Это ерунда, все временно. Ее любви хватит на двоих. Сколько бы ни пыталась ее мама как-то намекнуть, что привычка мужчины не является причиной для свадьбы. ничегошеньки не получалось. Шушана только лапками беззвучно всплескивала в темном уголке, понимая, что нет, ничего не слышит эта самоуверенная особа. Точнее, слышит, но только себя и свою надежду на исполнение мечты. Сейчас мечта рухнула, как ее и предупреждали, а она злится почему-то на этого. Как там его? Неважно. Но если ты сама зазвала в дом... положим андатра, он погрыз тебе стены, испортил мебель, сделал запруду в ванной и свалил к другому водоему. То кто виноват? Андатор? Но ведь он делал ровно то, что ему и положено, жил своей жизнью. Большего-то он и не обещал, а ты ради него сына из дома выкинула. Шушана мрачно покосилась на четверку тараканов, пробегающих мимо, Подумала, а не прибавить ли еще штук двести-триста, а потом махнула лапкой. «Да ладно! Ей так еще достанется, когда она до крыланы докричится. Нам-то ладно! У Таниной основной квартиры окна в сторону улицы, а вот окна крыланы прямо рядом с этой неутомимой охотницей». Собственно, именно этого и ждал Крамиш. Когда же Крылана заинтересуется, а что это такое у нее рядом происходит? — О, вот она к окну подошла и прислушивается, — подобрался ворон. — Крак так, такой шум! Крылана была дома одна, коронт в рейсе. Торопиться с работы не хотелось. Пришла с приема клиентов поздно, устала я и... «И я не поняла, что тут такое у нас стряслось, а?» Она распахнула окно и сердито покосилась налево, туда, где были окна квартиры Ларисы. «Кто-то того с ума спрыгнул!» Крылана прекрасно рассмотрела сгусток черноты на ветке дерева. Это означало, что Танины домочадцы в курсе событий. Пожала плечами и отправилась к подруге уточнить, что случилось». Пока ее угощали ужином и посвящали в последние события, она только фыркала сердито. «Как же так себя не любить-то? Я уж про семью и птенца не говорю». «А может, ты ее того?» — вдруг заинтересовался Вран. «Ну, внушишь, что это все фигня, и надо бы хоть на сына внимание обратить, что птенцов любить надо?» Он, сильно недолюбленный в детстве, Сходу пожалел незнакомого ему мальчишку. «Невозможно!» — невесело покачала головой Крылана. «Внушить можно все, что угодно, но только не любовь». Появившийся из коридора Крамиш весело рассмеялся. «А у нас уже все тихо и мирно». «Что, она уже устала?» — удивилась Норуш. «Нет, собирается к родителям», — понадеялся Вран. «Наивный ты, нет». — фыркнул Крамиш. — Еще варианты. — Решила нового жениха искать. Лениво потянулся Терентий. — Назло старому и всему свету. — Точно. Ну ты, Терёша, отгадчик. С невольным уважением отозвался Крамиш. Она позвонила какой-то знакомой, нажаловалась на этого, в которого чуть скороварку не метнула, а та ей сказала... что завтра можно на какую-то вечеринку съездить и там поискать подходящую замену». «Ой, кого там она еще притащит?» вздохнула Шушана. «Ладно, может, завтра никого и не найдет. Но, увы и ах, этим надеждам не дано было сбыться. Правда, на завтра до вечеринки Лариса не дошла, а дошла только до магазина и обратно. Она возвращалась домой, недовольно поглядывая на нависшее над Москвой небо, перевела взгляд в сторону соседнего подъезда и наткнулась на... «Ой, какой мужчина!» — ахнула она про себя, рассматривая черноволосого, очень и очень привлекательного типа в летной форме, который шел через палисадник к дому. Эта самая летная форма произвела в Ларином организме Какое-то разрушительное действие, Исходу сходу достигло самого сердца. «Сосед? Мамочки! Кто там живет-то? По-моему, снизу какой-то ремонт начинали. Квартиру купил или снимает. Как бы узнать, а? Стоп! Тараканы! Ну, конечно. Я пойду уточнить, нет ли у соседей тараканов, и ни от них ля ни ко мне пришли. А потом...» Ну заговорю, от кого еще могли прийти? Так и доберусь до этого летчика. Ой, шалеть какой! Ну как же я его не замечала? Ну конечно смотрела на своего козла безрогого, столько времени на него потратила, а тут такой, прямо орел. Ну с принадлежностью к птичьему роду племени Лариса невольно угадала, но вот во всем остальном было настолько неправа, что лучше бы ей забиться под кровать. в шашки сыграть с новоприбывшими жильцами ее квартиры. все меньше вреда было бы. Так, сейчас идти? Нет, сейчас рано. Если он только что приехал, то, небось, устал. Мужики, когда устали, такие раздраженные бывают. Лучше не рисковать. А если он к кому-то приехал и сейчас уедет? Лариса была готова окопаться в подтаявших сугробах у входа в соседний подъезд. Но это было как-то очень уж странно. Она топталась у своей подъездной двери, не зная, как поступить. Если бы ее окна выходили на улицу, то и проблем бы не было. Она устроилась бы на подоконнике и все высмотрела. А так что делать? И тут дверь подъезда опять раскрылась, и оттуда вышел давишний летчик, уже переодетый в штатское. С! А это еще кто такая? Она уставилась на какую-то девицу, топающую рядом с ее летчиком. Сердитый прищур сделал свое дело. на зрение в этот момент запросто превзошло знаменитое Соколиное. «Обручального кольца на ней нет!» выдохнула она, рассмотрев руки девицы, на которые так как раз натягивала перчатки. На слух Лариса никогда не жаловалась. так что легко уловила обрывки разговора парочке. «На ужин к нам?» «Да, с удовольствием. Таня, осторожнее, тут скользко немного». «Таня, значит?» «Ну, дорогая, тебе придется подвинуться», решила Лариса, направившись за парочкой. «Все, я пошла на работу». Таня кивнула Корунду, который хотел зайти за женой в ее приемную и куда-нибудь сходить с ней пообедать. «До вечера». Нет, Лариса и дальше собиралась идти за летчиком, но на пешеходном переходе замешкалась, и он куда-то делся. Ладно, ладно, теперь-то он от меня никуда не исчезнет. Я знаю, что он приехал вон к той девице. А где это она работает? А в ветеринарке? Это просто смешно. Лариса даже не представляла себе. Насколько смешно было одному любопытному ворону, наблюдавшему все это представление с ветки ближайшего дерева. «Вода но ну, не везучая до ужаса!» — решил Крамиш. «Это ж надо на крыланиного мужа глаз положить! Еще ухитриться надо, так вляпаться!» Таня, понятия не имеющая о каких-то соседках и слежках, тихо, мирно пришла в ветклинику и начала прием. Девушка, понимаете, у меня проблема. Полноватый мужчина поставил на смотровой стол толстостенный деревянный короб, зачем-то перетянутый брезентовыми стропами, из которого, по ощущениям, кто оторвался наружу. Проблема? А какого вида? осторожно уточнила Таня, покосившись на темноватый угол за шкафом. Она точно знала, что там сидит шушана, а может, уже и вызванный на подмогу Гудини. Короб покачнулся, изнутри раздался скрежет, а ряды небольших отверстий сбоку явно были атакованы чем-то острым.